Глава 3 Король Габриэль был не в духе. Это я поняла по его невыспавшимся глазам и огромным мешкам под ними. Я же в его покое вошла максимально успокоившейся. Если будут спрашивать про попаданку, буду импровизировать. Тем более со мной лимар. Если что, защитит. Вот только мой карликовый дракон при виде короля наоборот улегся на пол и положил голову на сложенные лапы. Сделал вид, что спит. «А вы тут болтаете «Доброе утро!» Я поклонилась королю. Вокруг него суетились слуги, подшивая его костюм. Красивый темно-синий камзол сиял драгоценными камнями. «А, это ты!» Совсем невежливо отозвался Габриэль. «А где господин трендин «Так ногу сломал!» Ответила я, не в силах поднять глаза. «Это было пару недель назад!» Так еще и госпожа Триндин заболела. Вы же их отпустили в отпуск. Тут же нашлась я. Могу поискать подписанный приказ. Он просто обязан быть. Не мог секретарь короля просто так уехать куда подальше. Вопрос только в том, подписывал король сам, или приказ просто пропихнули, как другие документы. Мы стояли с лимаром который уже начинал недовольно возить хвостом по полу. Он гулять хотел, а мы торчали внутри замка. Ох, плохо дело. Не надо, чтобы он прямо в покоях короля всё наделал. Ладно, ладно. Сколько там вчера участниц пришло? По последней записи насчитывалось 575. Тут же отрапортовала я. И вчера большая часть ушли. Сегодня нужно будет узнать, сколько осталось. Я уточню распорядителя. Тут же сказала я. Отпусти же меня поскорее. Промелькнула в голове. Или обними и поцелуй. Кстати... Габриэль посмотрел на меня таким тёмным взглядом, что, казалось, меня медленно и с удовольствием поджаривают на костре. «Как там особая участница?» На меня кинули взгляд слуги, которые тут жерьяно начали делать вид, что они работают, а совершенно не подслушивают. «А что с ней? Всё в порядке?» Сказала я и улыбнулась. «Она не вернулась домой?» Вновь спросил он. «Кажется, меня сверлят взглядом, и уже проделали дырку. Я густо покраснела». «И что ответить? Я же понятия не имела, она в замке или метка слетела с её плеча?» «Нет», — выдала я. «То есть ты её к себе забрала на ночь? Как зелье привыкания сработало?» — продолжил он «Она его не выпила», — тут же сказала я. «Всё равно это произошло при свидетелях, так что ещё распорядитель рассказал бы об этом». «Что?» — тихо спросил он, а затем щёлкнул пальцами. Слуги тут же вылетели из его покоев, обдав меня ветром и сочувствием. Спасибо, коллеги, за поддержку. лимар поднял голову и жалобно посмотрел на меня. Понимаю, малыш, мне тоже не по себе. Король Габриэль вообще на меня зол еще с тех пор, как мы были в другом мире. Я же посмела отказать ему. Но драконенок потянулся к выходу, царапая пол. Поводок натянулся, но я удержала его. Ну, там такая ситуация произошла. Я к ней подошла, а она вскинула руку и выбила у меня из рук колбу. Тут же пояснила я. «Ты же ей объяснила все про этот мир. Она с тобой ночевала?» Я вздохнула тяжело. «Вот чего он пристал так по поданке?» «Так, я ей объяснила про мир, отправила в общий зал. Решила, раз уж ее метка осталась, то она должна быть как все участницы отбора». Начала выкручиваться я. «Не могла же я сказать, что потеряла по Тень заслонила свет. Мускусный запах окутал меня. ле посмотри на меня», — сказал Габриэль. Я нервно сглотнула и еще ниже опустила голову. «Ты что, боишься меня?» «Нет», — прохрипела я. «Ну, здорово. Так чего голову опускаешь? Мы с тобой целый месяц пробыли наедине в другом мире», — хрипло сказал он. «Благодарю вас за вашу снисходительность. Ваше Величество, какие будут приказания на время отбора и пока нет господина Триндина?» «Смотреть мне в глаза — первый приказ», — тут же сказал Габриэль. Я подняла голову и уставилась на него. Рядом застонал лимар Его когти со скрежетом прошлись по каменному полу, а я пропадала во взгляде короля. Его глаза скользили по моему лицу, а расстояние между нами было столь мало, что я ощущала его жар. Его рука протянулась ко мне, к плечу, на котором была метка. «Мамочки, не надо, чтобы он видел ее!» И тут лимар зарычал и выдал все, что думал, прямо возле нас. Еще и виновато посмотрел на короля. Потянулся к нему и потерся от чистой и темной штаны. Ой, можно я сама палача выберу? Просто никогда не видела такой реакции своего питомца. Я сейчас все уберу. Потянулась к своей сумке, где я обычно ношу пакеты для уборки за животными, но не нашла их. А взгляд короля такой, что ужас. лимар что ж ты меня так подставляешь?» Покосилась на драконёнка, который опять тянулся к королю и тёрся о него. «Лея!» — прорычал моё имя Габриэль. «Мы не хотели», — тут же выпалила я. «Ещё бы ты хотела!» — возмутился он. «Так, я сейчас позову слуг, и они всё уберут. лимар за мной!» Я направилась к двери и потащила драконёнка. «Тяжело-то как! Что ж он такой толстый? «Откормила его совсем. Скоро в дверь помещаться не будет». «Ле!» — рявкнул Габриэль. Я обернулась. лимар обкрутил поводком короля, и теперь получалось, что я тащила их двоих. «Меня точно казнят». Еще и лимар сдался и рванул ко мне вместе с Габриэлем. Столкновение было неизбежным. В меня врезались на полной скорости. Твердое мужское тело прижало меня к стене. Его руки тут же опустились на мою талию. Послышался хруст. «Ваше Величество!» — прошептала я, глядя на него с широко раскрытыми глазами. Он обнимал меня, крепко прижав к себе. Рядом рычал недовольно лимар. «Вы ничего не сломали?» «Ты так сильно беспокоишься?» «Не хочу своей головой украшать ворота замка!» «Ну, для твоей головы можно найти и другое применение!» Он склонился поближе. Горячее дыхание скользнуло по губам. «Отпустите!» «Ну, начинается, Лея», — сказал он. «Или ты опять думаешь о том, что произошло там?» Краска залила мое лицо, жар прилил к щекам. «Не, не думай об этом». «Было и было», — безмятежно отозвался он, а его взгляд скользнул ко мне, когда он слегка отстранился. «Хорошо же отдохнули». «Да, нельзя такое говорить. Я же и признаться так могу. Не в любви, а в том, что получила метку». Ироничная улыбка появилась на его лице, а затем померкла. Мы так близко. Мое сердце в этот момент просто разрывалось. Дурацкая, бесполезная любовь, которая никогда не станет взаимной. И опять он вспомнил о том, что произошло, хотя я спрятала воспоминания далеко-далеко в своей памяти. Я нервно сглотнула. На моем плече метка. Я могла бы хоть сейчас сказать, что она появилась, что мне хотелось узнать, а что он мне там хотел предложить. Вспомнила его взгляд в том мире. Так. «Нет, нельзя вспоминать. Надо просто показать метку». «У меня же тут целый замок невест», — сказал король. «Такие красотки». Габриэль ухмыльнулся и опустился, проведя пальцами по моей ноге. Я вздрогнула. Как отрезвляющая пощечина прозвучали его слова про других участниц отбора. Любая будет рада стать его женой. Да и моя метка слабая. Это чудо, что она вообще появилась. Но она сама пропадет. Со слабым сиянием метки пропадали в довольно быстрое время. «Любая будет рада стать близкой вам», — как в полусне прошептала я. Габриэль тяжело вздохнул и распутал поводок, освобождая нас обоих. «Но не ты», — он поднялся. «Ну и вонь! Ты чем его кормишь?» Он покосился на лимара, который невинно хлопал крыльями, глядя королю в глаза. «Мясом», — тут же сказала я. «Попроси на кухню, чтобы накормили его. Скажи, что это мое распоряжение». «Так, и уточни у распорядителя, какие там конкурсы придумать для участниц. А еще следи за попаданкой, пока у нее метка не спадет. Отвечаешь за нее головой», — сказал он. «И слуг позови». «Есть. Спасибо, что не казнили», — кивнула я. Габриэль потер переносицу пальцами. «Я...» — он вновь посмотрел на меня. Взгляд такой непонятный, то ли сожалеющий, То ли ещё что? Хочу, чтобы ты вернулась в тот мир. А? Спросила я недоуменно. В том мире ты могла бы жить нормальной жизнью без страха, что тебя будут преследовать, и без других последствий. Вы хотите меня изгнать? Я хочу, чтобы ты нормально жила. Ты хороший и исполнительный работник. Получишь приличную сумму на новую жизнь. но ну и ко всему прочему, нужно будет, чтобы ты забрала туда таких, как ты сама. Драконокровным было бы весьма удобно жить там. И жизнь в безопасности, и клятву не надо держать. Но как я могу все это бросить? Это невозможно. Алимар... Я могу забрать его, сказал король. Тем более он уже пометил комнату. Мой драконенок помахал хвостом, глядя в глаза Габриэлю. Я... я не знаю. Хорошо, ты можешь подумать. Иди уже.